официально пригласит их за свой счет в санаторий. Сразу, как только они выпишутся из клиники. Наши вещи им из отеля уже привезли. Ну а я, соответственно, могу болтаться по штатам столько, сколько потребуется. Самолет я уже здесь не брошу. Форс-мажор! Бывает. Грамотно Лис обставился. Пара такси у него оказывается всегда под руками, причем с нашими водителями. Так что разыграли как по нотам. Ну, а меня пригласили на кораблик, правда, не сразу. Сначала был самолет, и на острова, где я, наконец, увидел сына и дочку. Как полторы недели пролетели, не заметил. Одного не понимал. Чего лист тянет? Ни разговора какого, ни обсуждений. Сказал только «сиди дома, жди». Впрочем, я так до конца жизни бы подождал. Классный дом девчонки построили. Веранда прямо на лагуну выходит. Пляжик свой, песок чистый, мелкий, невесомый. Детёныши у ног возятся, у них свои игры. Погодки, мой и Виталькин, и оба Витьки. Так вдвоём и откликаются на имя, и оба приходят. Ходят всегда вдвоём. Забавно. Майка под боком опять никуда от меня не отходит. Девочка, что Майя удочерила, испанка, Сарой назвала. Такая же красавица, как и погибшая Сара. С Майкиных рук не сходит. Так втроём везде не проводили. Пятером, если Витьков считать. Вера с кухни не усовывалась. все готовила что-то. Она на дни моего приезда отпуск взяла. Класс. Что говорить? Отдыхать дома, не работать. Если и есть рай, то он так и выглядит. Честное слово. В Первый раз в своей жизни я был счастлив. За все время только Гек на пару дней приезжал. О делах пошептались... Да пограниц Сестер и двумя сыновьями подтянулись, они здесь частые гости. Старший сын, как все понимают, Витька. Трое Витьков, скачущих по песку, это зрелище не для слабонервных, особенно когда их обедать зовут. А у них война в самом разгаре. За ними упорно ползет Арье и иногда Сара. Моя дочка к младшему погранцу неровно дышит, поэтому иногда присоединяется к играм. Та еще оторва. Если она сейчас пацану спуску не дает, то что будет через несколько лет, я даже предсказывать не берусь. Через десяток лет можно будет создавать новый отряд с Сарой во главе. Отдыхать, конечно, не работать, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Через одиннадцать дней к вечеру на катере подтянулись Лис с Кимом. И Лис, чего то смущаясь, сказал, что завтра нам надо будет уехать на пару дней. Но мы вернемся обязательно. А потом полетим на завод, на материк. Мы с женой поняли все правильно. Отпуск заканчивается, а наша война, будь она неладна, никуда не делась. Глава восьмая. На рассвете было короткое прощание с Майком, катер, машина и английская летающая лодка с хорошо знакомым мне экипажем Лехи Торошина. Еще вечером, сидя с ребятами за чашками душистого чая, я поведал Лису занимательную историю про странного связняка Малышева и получил не менее интересную информацию. Прикинув варианты, мы с ним договорились о дальнейших действиях. «Ох, устрою я кому-то небо в алмазах», как говорила моя мама. Расслабился, Малышев. Но ничего, урок будет. Летели долго. Я даже выспаться успел. Хороший самолет. У англичан он был охотником за подводными лодками. У нас, похоже, связной пассажирский. Упакован по полной программе, даже кровати и туалет есть. Лис говорит, на нем в основном Клаус, Док, Авель и Марк летают. Буржуи. Шумновато, конечно. Это же не современный лайнер, но вполне на уровне. Разбудил меня Лис за полчаса до прилета, так что я даже умыться успел и поужинать домашними вкусняшками, что нам мои девчонки положили. Экипажу две отдельные корзины жрачки передали, и, похоже, не в первый раз. Вся эта толпа буржуев, и Лис с Кимом и Хаски постоянно у нас в доме зависают. Перед посадкой самолет заложил круг, и Лис показал в окно. «Нормальный такой караван, или как там такая толпа кораблей, у мариманов называется?» Два здоровых крейсера и десяток судов сопровождения. сопровождении. Но точно с малышом встреча. Понтовщик. Как будто рабочие вопросы нельзя решить с Лисом, но нет, худо, без добра. Я надеюсь, нужный нам с Лисом товарищ тоже здесь. Все-таки в статусе погибшего героя есть свои плюсы. Я ему сейчас устрою возвращение героического резидента. Наконец самолет заглушил движки, и я принялся, не торопясь переодеваться. Лис, задержавшись у входной двери, все же сказал — «Командир, может, не надо? Ты там сильно не уступай. Больно объедливый товарищ до и строчит, как лазерный принтер». Впрочем, заместитель начальника управления спецопераций особенно не надеялся, что меня говорит. Я его не разочаровал. «Иди, Лис, иди никуда не сворачивай. Если сейчас все на тормозах спустим, еще неизвестно, чем весь этот бардак закончится. Сожрёт Малышева этот глаз презерватива, можно будет сворачиваться. И отсюда... «Никуда уже не убежишь. Иди. Нормально все будет. Я по легкому. Лис спустился в катер, поданный прямо к самолету и уехал. А я с помощью стрелка продолжил одеваться. Вышедшие из пилотской кабины Леха и его штурман Женька выпали в осадок прямо в дверях пилотской кабины. В салоне их самолета вольготно развалилось в кресле зеленоватое привидение. «Вообще-то слишком часто экипаж Торошина при виде меня в осадок упадает. Первый раз они офигели, увидев меня в Майами. Стрелок меня даже пощупал зачем-то. Проморгались быстро, но вылет они, пошатавшись с лисом, задержали на час. Женька куда-то свинтил. Оказалось, что бегал за пузырем. Притащил здоровенную, оплетенную соломой бутыль шикарного вина, литров на двадцать не меньше. Это они меня всем экипажем отблагодарили за то, что здесь оказались. На островах им нравится. И они предели, деле. уже. Жены в Санториях работает, а они — самые доверенные пилоты Лерман центра Понятное дело, эти лётчики столько знают, что их теперь проще похоронить, чем отпустить в Союз. Второй раз выпадение в осадок произошло вот сейчас, увидев меня в этих тряпках. Но ничего, воздушные извозчики ребята привычные, отойдут. Я, в принципе, собирался просто в камуфляж с банданой и маской переодеться, но Лиз предложил иное. И теперь одет я был в традиционное арабское платье, кандура, только не белого, а почему-то светло-зеленоватого цвета, на голове традиционная вязаная кружевная шапочка Гафия, поверх которой платок Гутра в мелкую красную клеточку, которым я чуть позже замотаю лицо. Сверху платка шерстяной жгут обод и кал. Чётки из полудрагоценных камней дополнили картину. Вылитый богатый араб. Шмотками этими со мной Лис поделился. Откуда у лиса этот наряд, я даже не спрашивал, не скажет. Он, похоже, совсем недавно на том континенте геройствовал. К у него свои счеты. Местным здорово не повезло, что там у нас лис живых остался. Здесь, похоже, скоро появится Арабская Советская Республика или выжженная вакуумными бомбами пустыня. Скорее всего, последняя. Как у лиса пойдёт? Что теперь скрывать? Такие бомбы Степаныч ещё на ракетном центре Брауна обкатывал. прикрывая испытания фугасами большой мощности и напалмом. Вес у местных бомб, конечно, значительно меньше, чем российские аналоги. Больших самолетов мало, но на войне всем от него досталось, и немцам, и полякам, и грекам, и венграм, и румынам. В Крыму таких бомб на Севастопольский порт и его окрестности скинули 14 штук. Через 7 часов румыны с немцами сдались. Они к кладбищу в порту подойти боялись. Выглядело это до жути страшно. Абсолютно целые строения, пирсы, склады, танки, грузовики и корабли, заваленные обгорелыми трупами. Там как раз штаб немецкого корпуса грузился, а контролировала процесс в порту отдельная зондеркоманда. Вот они всем составом и накрылись вместе с экипажами кораблей. Где-то через час Лис появился вновь, одобрительно хмыкнул при виде меня, показал мне большой палец и с поклоном пропустил меня в катер. Из самолета я вылез, не глядя на склонившегося в поклоне лиса. Молоденький десантник, подававший мне руку, чуть не выулился за борт. Надменного араба с остальной хваткой волкодава он увидеть здесь совсем не ожидал. Сопровождающий меня лис говорил только по-английски. Я снисходительно слушал, изредка кивая головой и машинально перебирая чётки. Лицо я замолтал еще в самолете. На крейсер поднимался, не торопясь с грацией царствующей особы. Притормозив в конце трапа, я вальяжно протянул свою царственную длань, и стоящий у борта офицер был вынужден подать мне руку. Резко дернув за руку, я снес офицера с места, рывком сойдя на корабль. Фуражка моряка, куркаясь под битой чайкой, улетела за борт. зная наших, салага!» Едва сдерживающий смех лис с поклоном указал мне путь. Провожатые толпились сзади. Я барственно двигался по кораблю. На меня оглядела половина команды крейсера. Тайная операция, блин. Возвращение резидента. Кому рассказать не поверят. В большую кают-компанию мы вошли тем же порядком. Открыв передо мной дверь, Лиса склонился в подобострастном поклоне, и я, не глядя на него, вступил в освещенный всеми лампами салон. А посмотреть было на что. Слева, рядом с генералом Малышевым, у Т-образного стола сидел Смирнов. Вот ты мой дорогой! все же есть бог на свете! Я тебе еще в сорок третьем обещал рожу разбить. Я себе обещал, но ты тоже скоро узнаешь. Понятно теперь, почему меня привезли. Наверное, соскучился по звездюлям. В Союзе, видимо, выписать просто некому. Ну не расстраивайся, Смирнов. Я сейчас исправлю недоработку. У меня как раз настроение подходящее. Справа от Малышева, у другого края того же стола, сидел мой клиент. Расфуфыренный, толстый полковник в парадной форме и при орденах. На его красной, потной физиономии было написано безграничное удивление. Конечно, откуда же верный ленинец знал, как выглядит местный звездец? Но ничего, потерпи минутку, сейчас узнаешь. Рядом с ним сидели два его прихлебателя, и один из них — мой свизник в капитанской форме. На его парадном кителе сверкнул орден красной звезды и две медальки, по-моему, за боевые заслуги и за победу над Германией. «Ты же моя радость!» Да быть такого не может. Сегодня просто праздник какой-то. Не повезло вам сегодня, ребята. Мои праздничные восторги еще пережить надо. Так же вальяжно, я, не торопясь, обогнул стол справа и перейдя на строевой шаг и, высоко задирая ноги, как на строевом смотре, зашагал к полковнику. Увидев топу еще в его сторону слона в зеленоватой попоне, полковник оторвал от стула свою толстую задницу и принял вертикальное положение. «Блин, в платье неудобно, ноги путаются в подоле. Как они в вот этой паренже по ходят!» Подойдя поближе и встав по стойке смирно, я, приложив к икалу левую руку, а правую прижав к груди, елейным голосом на распест произнес: «О, несравненный великий визирь! Да избавит тебя Аллах от гнит земных бороде! О, кладись мудрости и мудей моих! О, сын разгульной жизни и шака и бегемота!» «Сардар государственной безопасности, Мухаммед Али и Ибн Рахим нижайший прибыл для доклада». «Докладываю. Я тебя, падла, прибью сейчас нахрен». Из первого же удара сломал Жабдею нос. Второй удар достался Связняку. Хорошо попал. Нокдаун. Черт, неудобная девушка у арабов. Третьему слабо досталось. Скользячку. Алис за него отдельно просил, но ничего, я сейчас добавлю. Мой третий оппонент, перекуркнувшись через стол, Без сознания улетел в дальний угол каюты. Левая рука в локте теперь у него свободно сгибается в обе стороны. Челюсть, передние зубы, нос и, похоже, стрясение мозгов, если они у него были. Очень удачно подвернулась спинка стула. Опять-таки, стол крепкий. Умеют в этом времени делать мебель. Метнулся обратно к связняку. Он уже пришел в себя и судорожно лапал кобуру. Левым кулаком по висюлькам, правой рукой за загривок и мордой об стол. Нет, все же, стол хорош, ни царапинки. Сверху всем своим весом локтем по почкам, перекантовать и коленом в голову. Положить висящую у меня в руках тушку груди обратно на стол. Теперь сбоку ребром стопы по колену, хресть! Песец. Нет, не толстый, полярный, пушистый зверек, а инвалид. Это спецзаказ от Малышева и персональный подарок от меня лично. Отбегался гадёныш по заграницам. Вот теперь нормально. Неудобная одежда у арабов, и марка слишком кровавый отпечаток морды связняка на платье явно лишний. Полковник! Алиф Аир Аптизак! Ты меня не забыл, Хадидж? Алиф Аир Аптизак! Иди сюда, презерватива кусок. Обухати аль-халямля. Алиф Аир Аптизак. Тысячу мыть тебе в задницу. Хадидж, недоносок. Хрен его знает, что обозначает последний кусок двуязычной фразы, но в моем исполнении прозвучало грозно. Недаром я сорок минут учил в самолете арабские ругательства. Неудобно бить ногами в этом платье. Приходится руками придерживать подол, а я специального погранца немецкие сапоги выпросил с металлическими набойками. Раритет. Здесь их нигде не достанешь. С разворота, со всей дури ногой в грудь. Охреневший от моих восторгов политработник, разбрызгивая обильно текущую из носа кровь, впечатался спиной в стену, стукнулся с затылком и как мешок с г... с навозом сполз вниз. Это ты удачно придумал. Пенальти по футбольному мячу, как в сорок первом. На! Отлично. В футболистах мне цены не было бы. Пара зубов, обгоняя кровавые брызги, долетели до боковой стены с иллюминаторами первыми. Еще разок пыром от всей души в грудину. Ребра наверняка отреснули. Ничего, заживут. Сейчас для тебя главное выжить. Другой ногой шлифовать по печени. Вот теперь ребрам точно конец. О, ладушка! Какая? Правая? Отлично. Каблуком по кисти. Не хруст пальцев, а райская мелодия. Интересно, тренировочные штаны на резинке уже придумали? Как он теперь штанишки одной рукой снимать будет? Как-то мой оппонент безжизненно валяется. Надо проверить, не подохли, а то Малышев расстраиваться будет. Завершающий аккорд по голеностоповому суставу левой ноги. Тоже каблуком, разумеется. Надо же живой. Просто прикидывался мешком с картошкой. Для мёртвого он слишком громко орёт. Ну, ещё разочек по верхней части туловища и ещё разок по ребрам. Но так не хочется останавливаться. Не убить бы на радостях. Интересно, кто выиграет? лис сказал что три ребра сломается а я обещал не меньше четырех эх не быть мне больше полковником но нам покойником фиолетова из за этого жирного недоумка я легко мог зажмуриться вместе со всей своей командой и паулу с детьми не пожалели бы в аппаратные игрушки они играются а мне кровью харкать и друзей хоронить видите уже некого а сзади на мне висит лис он ростом ниже меня когда лис прицепился и я на радостях не заметил — Лис, отстань! Что ты на мне висишь? Все, доклад закончен! Я слегка повел плечами, и Лис тут же отпустил меня, потрясенно пробормотав. Ни хрена себе по легкому! Как же у тебя по тяжелому выглядит! Вот это доложил, так доложил! Меня потом поучишь! Не обращая на него внимание, я обратился к Малышу. — Ну, здравствуй, Родина! Как я погляжу, товарищ генерал-лейтенант, ничего в этой жизни не меняется. Может, ну её нахрен, эту службу? «Пока меня не было, у меня сын родился, меня дома ждут, а мне присылают на связь малолетнего засранца, который требует письменного отчета о проделанной работе с полным указанием всех сотрудников, работающих со мной. К тылу врага! И непонятно кто!» «Смирнов, ты чего скалишься? Ты мимо своих звезделей однозначно не проскочишь. Я тебе еще в сорок третьем обещал едальник начистить». Обломал я жущего весь голос Смирнова. Тот поперхнулся и извительно сказал. «Узнаю, командира. Действительно, ничего не меняется. Все такой же махновец. Ада же. Кому рассказать не поверят. Забить ногами до полусмерти замполита управления спецоперацией прямо в присутствии начальника управления и заместителя министра внутренних дел. Такое может сделать только один человек в стране. Жаль, кинокамеры не было. Но ты бы себя со стороны видел. Подбирающий подол платья командир и мелькающие ноги в немецких сапогах. Ты рапорт приготовил? Не сильно обратив внимание на мои слова, обратился ко мне Смирнов. Приготовил, буркнул я, остывая. Улиса в двух экземплярах. Ладно, костя жви. За такой подарок в виде зомполита останешься без звездюлей. Но знай на будущее. В тыл врага, женатых бойцов с детьми не отправляют. Правило у нас такое? Знаю уже. Просветли. на твои представления и вручили награды в дом. «Поедут на острова, согласие дали. Там твои летчики их встретят», — сказал Смирнов и добавил, обращаясь к Малышеву, кивнув на валяющейся тушке с глумливой ухмылкой. «Товарищ генерал-лейтенант, распорядитесь. Ваши сотрудники совершенно не умеют обращаться с иностранными гостями». Малышев в свою очередь кивнул лису, и тот привел отделение десантников, которые шустро вытащили так и не пришедших в себя героев. Больно этим троим идиотам будет, когда их сознание приведут. А потом трибунал и особенное отношение в лагере, тем более, что вот такие лагеря охраняют люди Малышева. Нельзя оскорблять состающую особу. Хорошо, что не убил, а вполне мог себе позволить. Это официальная версия для всего корабля. Десантникам обновленный вид героев здорово понравился. Поглядывали на меня с большим уважением. Видно, замполит здесь всех уже достал. Да и скорость превращения надутого индюка в инвалида они как основные умельцы в этой области на данном корабле мгновенно оценили. Командующий десантниками старший лейтенант уже на выходе отдал мне честь, весело улыбнулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. В левом кулаке он намертво зажал один из зубов замполита. Редчайший сувенир. Виртуозно, старлей его с пола подхватил. Профессионал. Версия для меня прозвучала несколько иначе. Пока Малышев был в отъезде, Замполит сменил связного Малыша на своего человека, а тот оказался сыном одного старого партийного работника, жаждущего тайн управления Малышева. Вот под шумок они и решили получить информацию из первых рук. Был бы кто-то другой, могло бы и прокатить. И со мной мало того, что обломались, так еще и получит сейчас по полной программе. Узнав об этом, Малышев решил и мне удовольствие доставить, и замполита своего поменять. и сына партийного функционера на инвалидность отправить этот оборзевший папенькин сынок уже достал всех пугать своим папашкой он у меня остращал но сразу же был послан в пешеходный эротический круиз и скорбя пошел искать смирнова чтобы узнать подробный маршрут дальнейшего движения не расслабился малышев просто свою комбинацию проворачивал понятно теперь откуда улис арабская одежка заранее готовились заодно и обставились перед всеми